Глава одиннадцать. Варя. Ночью мне опять приснился кошмар. Снилась Лилиан, как над ней издевался будущий муж, король золотых драконов. Он пытался у нее узнать секрет, с помощью которого серебряные драконы заколдовали магический источник. Но Лилиан была сильной драконецей, выносливой. Пока король ее пытала она не проронила ни звука, ни одна слезинка не упала с ее лица. А потом он ей стал угрожать, что заберет силу, если она не родит ему детей и не станет его женой. Король столько всего хотел от этой бедной драконицы, что сам порой путался в своих словах от произносимых просьб. Из этого кошмара я узнала только одно. Источник сможет закрыть только серебряный дракон или тот, в ком течет хотя бы половина крови серебряного дракона. А это означает только то, что нам этот источник никогда не закрыть. Но самое страшное в этих снах было то, что я на этот раз была Лилиан. Я не наблюдала со стороны, стоя у стены, как это было в прошлых снах. Я была ею. Я была в ее теле. Все чувствовала на себе и не могла проснуться. Нужно ли говорить, что на следующий день я была как выжатый лимон? Я даже завтрак пропустила. Есть не хотелось. Да мне не только не хотелось есть, я вообще ничего не хотела и не могла. Единственное мое желание — это исчезнуть из этого проклятого мира и вернуться к себе. Вернуться туда, где мой дом, и в идеале забыть все то, что здесь происходило. А под вечер моя камеристка меня обрадовала, сказав, что я приглашена на завтрашний бал. И что завтра ко мне придут помощницы, которые сделают прическу и макияж. Я пыталась отказаться, сказала, что у меня нет подходящего платья, обуви, что я не умею танцевать. И вообще я другая, не такая, как эти драконы, и на меня будут косо смотреть. А потом я сослалась на здоровье, сказав, что не очень себя чувствую, но на все мои отговорки только махнули рукой, а потом вызвали лекаря, и он влил в меня какое-то зелье, от которого все недомогания и плохое настроение как рукой сняло, и у меня появились силы. Мне срочно нужно было поговорить с королем, рассказать ему обо всем. О комнате, о браслете, о снах, которые меня преследуют, и об информации, которую я за эти дни нашла. Но, как назло, Альфреда не было в замке. Айрис сказала, что он куда-то в срочном порядке выехал, и его не будет до самого бала. И я ушла ни с чем. Но дала себе слово, что после бала или даже во время него мы с ним обязательно поговорим, а иначе я больше не выдержу этой пытки. Я боялась засыпать этой ночью, боялась снова прочувствовать на себе всю боль, которую испытывала Лилиан. Пыталась не закрывать глаза, хотя спать мне хотелось ужасно. Но как бы я ни старалась противиться, сон все равно победил меня. Но все мои опасения были напрасны. Этой ночью я спала как младенец. Мне вообще ничего не снилось. Я спала так крепко, что Айрис не сразу смогла меня разбудить. И, как оказалось, я проспала завтрак, и мне пришлось просить, чтобы еду принесли в покое. А вот после обеда начался самый настоящий ад. Мне доставили бальное платье. И оно было великолепным. Светло-сиреневый корсет, вышитый мелкими драгоценными камнями, переходил в воздушные пышные юбки, которые волной струились и спускались к низу. Полупрозрачные вышитые рукава из таких же светло-сиреневых нитей, переплетенных с серебром, нежно облегали мою кожу. Туфли были из белого бархата, с безумно удобной колодки и на невысоком каблучке. Айрис вместе с помощницами сделали мне высокую прическу, выпустив несколько прядей у висков. Макияж сделали чуть заметный. Уже ближе к выходу слуга принес коробочку, в которой лежало золотое колье и серьги из эметиста. Я дрожащими руками надевала на себя подарок короля. Никогда мне еще не доводилось брать в руки настолько дорогое украшение. И оно было просто прекрасно в сочетании с моим платьем. Когда уже нужно было идти, за мной зашла Айрис и проводила до зала, где проходил бал, пожелав мне хорошего вечера. Нужно ли говорить, что я чувствовала себя не в своей тарелке? Я была чужой. Я сильно отличалась от присутствующих. Идя по бальному залу, хотелось забиться в самый дальний темный уголок и не отсвечивать. Присутствующие дамы оглядывали меня презрительными и недовольными взглядами. Уж не знаю, чем я им так не угодила. Стоило мне пройти, как они тут же начинали шушукаться. Порадовали только мужчины. Кому-то до меня просто-напросто не было никакого дела, а кто-то просто смотрел заинтересованно и отстраненно, не выказывая своим видом никаких отрицательных эмоций. Я понятия не имела, зачем меня вообще сюда позвали. В качестве невиданной зверушки, чтобы показать своим подданным. Альфреда не было, как и при Присциллы. Мне тут вспомнился угрюмый Вилфрид, который был постоянно чем-то недоволен. А он, интересно, будет на этом празднике? Я бы не прочь увидеть хотя бы его. Хоть кто-то знакомый будет, а то уж совсем не по себе. Я забилась в самый дальний уголок и стояла с бокалом в руках, попивая сладковатое ягодное вино, когда чья-то тяжелая ладонь слегка коснулась моей талии. Я вздрогнула и обернулась. Но мои губы тут же разошлись в облегченной улыбке. «Вил, на выдохе произнесла я. «Да, я рада была видеть этого мужчину. И пусть я его знала несколько дней и по его взгляду видела, что я для него какая-то помеха, но вот именно сейчас я ему была рада. Еле сдержала себя, чтобы не броситься его обнимать». «Привет, Варя. Ты выглядишь прекрасно». Мужчина поймал пробегающего мимо слугу и взял у него такой же бокал с вином. «Спасибо. А ты уже вернулся?» «Да». «Удалось быстрее решить все вопросы». «Ты знаешь, я рада тебя видеть. Мне безумно неуютно на вашем балу. Я вообще не знаю, зачем меня сюда позвали, ведь я даже танцевать не умею», чуть слышно проговорила я, а на лице мужчины показалась слегка заметная улыбка. «А в вашем мире нет балов?» выгнал он изумленно одну бровь и внимательно на меня посмотрел. «Нет. В нашем мире уже давно такого нет». Мы можем просто собраться с компанией, сходить в клуб, потанцевать там от души. Ну и не только потанцевать, конечно, но вот такого нет. А еще эти ваши дамы постоянно на меня пялятся, и мне так неуютно. Ужас просто», — обвела недовольным взглядом присутствующих. «Это потому, что от тебя невозможно оторвать взгляда На тебя не только дамы смотрят, но и мужчины головы сворачивают. Могу поспорить, что как только начнутся танцы, от партнеров не будет отбоя» вот уж нет не нужно мне такого счастья рассмеялась чуть слышно я и отпила вино щурясь от сладости напитка первый танец мой подмигнул мне вил я же говорю я не умею танцевать все эти ваши танцы это не проблема варя вил еще что-то хотел мне сказать но тут большие двери распахнулись и вошел король держась за его локоть рядом гордо вышагивала присцлу И, увидев эту парочку, меня где-то очень глубоко кольнула ревность. Вот только я не поняла этот порыв, от чего даже поежилась. Госпожа Брукс была сама неотразимость. А как уж она вышагивала рядом с королем, словно павлин красуется. Точнее, скорее курица, считающаяся павлином. М да а они смотрятся очень даже ничего. От Альфреда тоже взгляда не отвести. Прямая осанка, строгий взгляд медовых глаз. А как на нем сидел золотой сюртук, это уже отдельный разговор. Стоило ему пройти мимо девушек, как тем лели от красоты короля. Зуб даю на то, что каждая из присутствующих уже несколько раз примерила на себя роль фаворитки его величества. Стоило Альфреду и госпоже Брукс пройти мимо нас с Вилфридом, я буквально на себе поймала победоносный взгляд Пресциллы и ее довольную ухмылку. Как и положено, бал первым танцем открывал король. Стали подтягиваться и другие пары. вил забрал из моих рук бокал с вином, поставив его на стоящий рядом столик, и, нежно взяв меня за ладонь, повел в самый центр зала. Стоило его одной руке лечь мне на талию и слегка сжать ее, а второй взять мою свободную руку, как он что-то произнес, и меня невидимой силой будто что-то приподняло вверх, и мы начали танец. Я даже опомниться не успела и понять, что произошло, как уже кружилась среди других танцующих пар. «Вилл, что ты сделал?» «Просто немного магии», — прошептал на ухо мужчина и улыбнулся мне. «За все эти дни я первый раз вижу его таким довольным. Да он просто светился, как бенгальский огонек. Никто из присутствующих не замечал, что я парю над полом, и танцем управляет мой партнер самостоятельно, без моего вмешательства. Да я и сама про это забыла уже через несколько секунд и наслаждалась происходящим». Я не знаю, что именно это был за танец, но он чем-то был похож на наш вальс. Такой же чувственный, нежный и открывающий душу. Я толком не успела понять, когда музыка закончилась, и мои ноги коснулись твердой поверхности. Вилл меня придержал, когда я опустилась на пол, и если бы он это не сделал, то я точно бы упала. Отдав мне поклон за танец, он предложил мне свой локоть, за который я тут же ухватилась, и мы освободили танцевальную зону. Я почему-то думала, что к нам будут подходить, общаться, знакомиться со мной. Ведь заинтересованных взглядов было очень много, но никто не спешил этого делать. Я даже удивилась этому, с чем и поделилась со своим попутчиком. «Почему присутствующие кидают на меня такие взгляды, но никто не пытается подойти и познакомиться со мной?» вил только хмыкнул на мои слова. «Пока я рядом, не подойдут». Его ответ меня удивил. «Почему?» «Потому что я некромант». «Эм, и что? Это плохо?» Из книг фэнтези я немного понимала, кто такие некроманты и что они связаны с черной магией. И пока я эти дни изучала историю королевства Анари, то поняла, что здесь не особо приветствуют черную магию. Я связан со смертью, и меня многие боятся, несмотря на то, что я завидный жених в королевстве после Альфреда. Я, вообще-то, редко посещаю балы и прочие мероприятия, но сегодня сделал исключение. Да? И почему же? Пришел поддержать тебя. Никто не любит чужаков, Варя. Драконы – существа гордые, особенно аристократы. Положа руку на сердце, признаюсь, я была рада тому, что со мной никто не спешит знакомиться. Не хотела я с этими представительницами драконьего племени общаться. Не вызывали они у меня интереса, наоборот, только отвращение. Особенно, когда они на меня свысока посматривали, как на какое-то низшее существо, которое они могли одной пяткой раздавить. Я, конечно, не сомневаюсь, что они могли, тем более, если бы приняли и ипостась драконов. Мы с Виллом неспешно передвигались по залу. Он меня расспрашивал о моем мире, как и что у нас устроено, когда в нашу сторону заторопился Альфред. Взгляд мужчины был чем-то озадачен, хмур, и смотрел он на меня так пристально, что хотелось спрятаться. «Варя, ты выглядишь просто великолепно!» — сделал мне комплимент король, и я склонилась в реверансе. «Благодарю». Заметив, что он смотрит на мою ладонь, которая сжимает локоть Вилфрида, я тут же почувствовала себя предательницей и сразу убрала руку, пряча ее за спину. «Вилл, ты, надеюсь, все выполнил, о чем я тебя просил?» Обратился король уже к некроманту. «Да», — ответил тот ему. «Отлично». Мужчины говорили о чем-то своем, а я молча стояла и прислушивалась к их разговору, не понимая ни единого слова. В какой-то момент я почувствовала, что кто-то буравит меня тяжелым взглядом и начала отыскивать источник неприязни. А когда наткнулась на фигуру в черном балахоне, меня аж передернуло. Мужчина стоял у открытых дверей балкона и смотрел прямо на меня. Буквально в шаге от него находилось несколько дам и мужчин, но они будто бы его не видели. Мой взгляд опустился на руки мужчины, которые приподнялись, и в ладонях начал формироваться темно-серый шар. Я стояла как вкопанная, смотрела на незнакомца и не могла пошевелиться. Все голоса, которыми был наполнен бальный зал, пропали. Я словно в замедленной съемке смотрела, как с рук мужчины срывается шар и несется в мою сторону на бешеной скорости. Затем и глушительный женский крик и боль. Ужасная боль в груди, от которой невозможно было вдохнуть. Я только позднее поняла, что кричала я. А потом мое тело стало заваливаться, и упала я в чьи-то крепкие объятия. Меня подхватили на руки. Перед глазами все помутнело, я не различала лиц. Все краски слились воедино, затем мгновенно все померкло и заволокло темнотой.